Глава сорок восьмая. «Что подводит нас к предпоследнему пассажиру?» — начала Фиона. В центре экрана доминировало изображение Хайди. Помимо блестящих глаз, ничто не выдавало в ней хоть единый намек на эмоции. окинув её взглядом, Фиона лишь цыкнула. Просто не нахожу, что о ней сказать. Если бы я её представляла, то не стала бы вызывать её для дачи показаний, потому что мне пришлось бы из кожи вон лезть, убеждая присяжных проявить к ней сострадание. Если честно, я нахожу её ничуть не менее двоидушной, чем её муженёк, призналась Мюррель. Оно как бы и так. Но вы можете хотя бы вообразить, какого это узнать нечто подобное о своём муже, подал голос Мэттью. Одно дело внебрачная интрижка, но жениться на другой женщине за спиной собственной жены выводит измену совсем на другой уровень. Бог ведает, что он вынудил её пережить. О, господи, фыркнул Джек из своего угла. Неужто трудно взглянуть на это дело под более широким углом? Этот болван влюбился в двух женщин одновременно. Чего ж глупее. Бывает. Правду говоря, разве это не происходило в вашей разлюбезной Библии, Мюриль? Ламех, если память мне не изменяет, он был женат на двух женщинах. А ещё он был убийцей, и обе жены покинули его ещё до того, как он стал изгоем, отрубила Мюриль. Ну ж, если собираетесь пользоваться Библией, чтобы доказать свою правоту, то хотя бы будьте повзыскательнее при выборе фактов. И мне хотелось бы получить объяснение, что именно имел в виду хакер, когда сказал, что Хайди шантажировала мужа. Держите карман шире, откликнулась Либи. Это очередное расплывчатое обвинение, пробелы в котором мы должны заполнить сами. Но что нам известно о Хайди на самом деле? задалась вопросом Фиона. Я не имею ни малейшего представления, чем она живёт и с какой стати я должна оказать ей поддержку. Снова здорово. Зевнув, Джек поёрзал на стуле. Осталось двое пассажиров. Либо вы отдаёте свой голос миссис Коул, либо попросту растрачиваете его на бомжа, который всё равно планировал себя чпокнуть. Либби ажгла его взглядом. Я что, сказал нечто неверное по существу? Мне бы хотелось, чтобы она проявила чуточку больше страсти, чтобы умоляла нас спасти ей жизнь, чтобы она смогла снова увидеть своих детей, произнесла Мюррил. Вы чуть ли не разочарованы, заметил Джек. Не знаю я вас лучше, мог бы подумать, что вам нравится разыгрывать из себя бога. Я вовсе не то имела в виду. запротестовала она. Я вынуждена выносить суждение исключительно на основании наружности, потому что ничего другого она нам не предъявила. А кто-нибудь из вас хотя бы задумался, что за женщиной она была? полюбопытствовал Джек. Может, она сама довела мужа до романа на стороне. Он уставился на Мэттю. Порой одного человека недостаточно, чтобы удовлетворить все твои нужды. «Тогда завязывай с браком», — заявил Мэтью. «Сколько раз вы уже это проделали, Джек?» «Вы и правда хотите в это углубляться, Мэтью?» — рассмеялся Джек. «Я хотя бы не толкал супругу в руки другого мужчины». С перекошенным лицом тот оттолкнул стул, вставая, но Либби схватила его за руку, помешав подняться на ноги. «Бросьте», — проговорила она негромко, но твердо. И ему только этого и надо. Мэттю остался на месте. "Делай, как велят, славный пёсик", с прещуром усмехнулся Джек. "А теперь вернёмся к нашей снежной королеве. Быть может, выкажи она чуть больше женственности, это пошло бы ей на пользу". "У вас проблемы со всеми женщинами или только с сильными?" уизвила его Липи. "Она мама двоих детей, работающая с полной занятостью". И чтобы она не сотворила в обход закона, или чтобы помучить своего изменчика муженька, что ж, думаю, найдётся немало людей, отаждествляющих себя с ней и поддерживающих её, включая и вас, полюбопытствовал Джэк. Уж, конечно, совесть велит вам отдать предпочтение личности вроде мисс Коул перед мистером Харрисоном. Или вы сейчас послушаете зовы сердца? И обречёте её на типа ужасающую смерть, потому что проголосовали за ходячий труп. Ещё не поздно пересмотреть вашу позицию. И в отношении мистера Коула, может, кристально честным его и не назовёшь, но вы не можете отрицать, что у этого человека есть и страсть, и то, ради чего стоит жить. А что есть у мистера Харрисона? По его собственному признанию, ничегошеньки. Даже внимания за знобы всей нации ему недостаточно, чтобы проникнуться желанием нести бремя мира сего. Либи ощутила, что ее покрасневшее лицо пышет с жаром. В этот миг она ненавидела Джека Ларсона, как никогда в жизни. «А знаете что?» — вклинилась Фиона. «Вы только что качнули для меня маятник в другую сторону, Джек. Мне нет дела до того...» что Хайди знала или не знала, и я голосую за нее. И можете закатывать глаза, сколько влезет. Мне безразлично, что вы думаете. Вы лишь делите голоса между мужем и женой. Возьмите мою сторону, и их дети увидят возвращение хотя бы одного из родителей. А с какой стати менять свое голосование мне? Почему бы не вам? У мисс Кол двое детей, а у ее мужа четверо. Коли вы так заботитесь о детях, что же не поддержали Шабану, мать пятерых детей? спросила Либи. Ну, приехали, Джэк вздохнул. Очередная идеотриба от чёртовых нихкосердечных либералов. Очередная чушь от чёртова бессердечного расиста. Довольно, осадила спорщика Фиона. Её возвышенный голос застал Либи в расплох. Здесь вам не детская площадка. Прошу не забывать, что на нас смотрит весь мир. На решение у нас осталось всего 20 минут. Итак, кто-нибудь ещё присоединится ко мне в поддержке Хайди? Я неожиданно заявил Мэттю. Теперь Хайди лидирует с двумя голосами: у Сема один и один у Клер. Сердце Либи сперва подкатило под горло. а через секунду ушло в пятки. Это означает, что если только публика не встанет на её сторону, Джек окажется прав. Джуд станет ходячим трупом.